В коридоре раздались шаги. Они приближались к моей комнате, мы втроем застыли. Я бросила взгляд на приоткрытую дверь. «Интересно, кого к нам еще принесло?» «Чего это вы такие взъерошенные?» На пороге застыл Лайар, рассматривая нашу композицию. «Я вас обыскался. Лайра, а ты где пропадала? На завтрак не пошла?» «Может, я проспала?» — подмигнула парня. На мгновение посетила мысль, с чего вдруг ему меня искать. Это с Треем мы часто общаемся, а с его друзьями только в столовой и видимся. Но потом списала все на излишнюю эмоциональность тролля, наверняка поднявшего на уши всю Академию, как и предрекал Авриард. Гость мотнул головой. «Может, и проспала, но явно не у себя». На лице парня появилась хитрая усмешка. «Рассказывай, где пропадала?» «Надеюсь, не завела себе дружка?» «А то эта новость разобьет мое сердце». Юноша патетически воздел глаза к потолку, а обе руки приложил к груди. Выглядело весьма комично, поэтому мы все засмеялись. Обстановка разрядилась, гнетущая атмосфера ушла. «Интересно, с чего такая осведомленность?» Тихо буркнул питомец. Я шикнула на него, порадовавшись, что его никто не услышал. И тут же сама забыла про его вопрос, включаясь в беседу с остальными. — А ты чего один? Куда остальных дел? — на этот раз спросила Шая. Лояр с досадой отмахнулся. — Они у нас слишком правильные и деловые. Им, видите ли, заниматься надо, а мне лень. Если выходной, то и хочется отдохнуть а не корпеть над учебниками. «Ох ты ж! Лайра, это что за чудо такое чудесное?» Вздрогнул гость, потрясенно воззрившись на моего питомца, а заметил моего зверька только потому, что Проныра стал принюхиваться к юноше, чем вызвал смешки у Шая и Трея, а у меня — волну дискомфорта. «Это... это Лар!» Сходу придумала имя, потому что почему-то сейчас... Называть его пронырой не хотелось. «О! Хозяйка имя мне придумала! Мне определенно нравится!» Мурлыкнул малыш. На миг он стал совенком, но тут же подумал и вернул себе и ипостась неведомой зверушки. Его искренняя радость окатила меня с головы до ног. Я готова была танцевать вместе со своим зверёнышем и разделять с ним его чувства. Как же ему мало надо для счастья! А до меня вдруг дошло. «Слушай, а твои имена, разве их не могли тебе сказать те, с кем ты раньше общался?» Тихо спросила, пока Лояр с Треем обсуждали планы на день. «Нет, потому что оно странным образом вылетало из головы абсолютно у всех. Понимаешь, когда существо перерождается, его прошлое имя перестает существовать». Оно автоматически исчезает из сети мироздания, а также из головы тех, кто меня знал раньше. Сохранялось только прозвище. Причем у всех, кто меня знал, почему-то именно прозвище так и не вылетело из головы, что весьма странно и необъяснимо. «Ну что, девушки, согласны?» — спросил Лояр, заставив меня вздрогнуть. Я с непониманием посмотрела на него, Состроила покаянное выражение лица и призналась. «Прости, я все прослушала. Согласная на что?» «Посетить запретный лес, получить дозу адреналина и массу захватывающих острых впечатлений», — мгновенно отозвался Лояр. «Что за запретный лес и зачем нам туда идти?» Сомнением протянула, совсем не имея желания получать захватывающие острые впечатления. Мне их хватало и безо всяких лесов. Только недавно избавилась от своего страха перед покушением. Адреналин еще до конца не растворился в крови. Ну, Лайра, ты совсем не авантюристка. В запретном лесу можно повысить свои боевые навыки, добыть трофеи, которые потом можно продать. Я мог бы и один туда сходить, но с такой компанией веселее и забавнее. Не отставал Лайер. Идея мне совершенно не нравилась. Я посмотрела на Трея, потом на Шаю. Мне стало интересно, как они сами отнеслись к подобному предложению. Оба тоже были не в восторге от затеи. Значит, не так там все радужно, как пытается показать гость. Я глянула на зверька. Он в этот момент странно сверлил взглядом юношу. Я заметила, что товарищ Трея... Ему не очень нравится. Решив досконально расспросить друзей, присела в кресло. Сначала мне бы хотелось узнать, что это за место и зачем нам туда идти. Как-то не очень хочется рисковать просто так, ради сомнительных ощущений. Меня так и подмывало уточнить, с чего вдруг Лояр решил взять в спутники именно нас. У него же наверняка товарищей и среди сокурсников есть, а ему понадобилось приглашать первокурсниц. Трей не в счет. А вот мы с шай, новички, фактически еще ничего не успевшие изучить и понять. Лояр, просто скажи, зачем тебе это надо? И стоит ли оно того, чтобы так рисковать? Ладно, мы с тобой, но девчонок туда тащить мне бы не хотелось. Включился в разговор тролль, словно прочитав мои мысли. Товарищ вздохнул, сел на стул и взъерошил волосы. Вся веселость мгновенно слетела с него. Он скорбно посмотрел на каждого из нас. Несколько секунд словно собирался с мыслями. Что-то для себя решив, наконец начал рассказывать. Мне вчера пришло магическое послание из дома. Мать при смерти, требуется маг жизни уровня архимага. А это удовольствие очень дорогое. У нас нет столько денег. У нас их вообще нет. «Младших поднимать надо. Для сестер приданное готовить. Я бы мог устроиться на подработку, но это практически невозможно. Здесь нигде не платят настолько хорошо. Студентам едва хватает на, как говорил мой отец, поддержку штанов. Запретный лес с его монстрами дает возможность быстрого получения денег. Всего-то и надо парочку монстров завалить. Тогда у меня появится нужная сумма» и для спасения матери, и для братьев, и сестер. Он говорил, стараясь на нас не смотреть. И я его понимала. Всегда сложно признаваться в слабости, а отсутствие денег для многих — катастрофа. Уже успев изучить характер парня, знала, просить у кого-то он бы в жизни не стал, слишком гордый для этого, а вот ввязаться в сомнительное предприятие — это запросто. «Лайар, мы можем девушек оставить здесь, а сами смотаемся в запретный лес и добудем тебе парочку монстров», — предложил Трей. «Зачем нам и их туда тащить?» «Они сильные, могли бы помочь, особенно Лайра. Ей иллюзии не страшны, а ты и сам прекрасно знаешь, как ими кишит то место».